159 -е. Сын мой, далеко расстояние, но слышен призыв. Отвечаю. О родине не горюй. По закону противоположения сияющий поле светлого града, и каждый получит столько, сколько сможет вместить и земных даров, и небесных, и расцветет Духом. Второе. Тягость на воинов распределяемая непомерно, но неся ее нам помогают. Потому тяга-то не за себя, но за мир. Себя, здоровье свое, надо беречь. Экономию сил свести к выдаче их лишь в случае абсолютной необходимости. Особенно обессиливают страх и беспокойство. Потому говорю, покойный будь, охранит владыка против очевидности, говорю. Особой опасности нет, но легкие надо беречь, особенно от ненужных эмоций. А о близких, отягчающих скажу. Не стоит тратить энергии на взаимные непонимания. Любовь и дружба — нечто, не всегда от нашего желания зависящее, но и от многих иных причин, но нужно сохранить хотя бы какую-то степень единения.